Суда раз в неделю по вторникам приезжал из Смольного Валерьян Ильич Голактионов и сидел допоздна, работая с архивными документами. Разгребал, говорит, тёмные делишки сразу нескольких поколений петербургских ленинградских градоначальников из юридического управления, если кто вдруг не знает. Это что-то вроде конституционного суда, только местных масштабов. В тот злополучный вторник Он прибыл, как всегда, в три часа пополудни. Не один, конечно, со свитой, состоявшей из чиновников калибром помельче для помощи в текущей работе и непредвиденных поручений, плюс охрана. Валерьян Ильич был в молодости спортсменом и до сих пор поддерживал закалку, бегая трассой, и даже зимой перемещался на короткие расстояния по открытому воздуху без пальто. Небольшой удар холода, по его словам, тонизировал. разделяли или нет это мнение спутники Валериана Ильича частовалось неведомо. Главное блюли ту же форму одежды, что и шеф. Состав команды был более-менее постоянным, и всё её, как и самого Галктионова, сотрудники госбезопасности давно знали в лицо. Такое замыливание глаза ни к чему хорошему, как правило, не приводит, что и подтвердило случившееся. Где-то по дороге от лимузина до проходной галактионовская свита увеличилась ровно на одного человека, но никто этого не заметил. Ни гости, ни бдительные хозяева дома. Позже лишнего снимал им трудом вычленит на видеозаписях, сделанных сторожевыми камерами при входе. Не то, чтобы человек уж так от них хранился, но расположение камер то ли вычислил, то ли по пасту узнал и всё делал к тому, чтобы между ним и объективами И примерно оказывался кто-то ещё. Но на 100% ему это не удалось, потому что камеры ставили тоже не идиоты. На большой пользе записи не принесли. Они подтвердили, что несанкционированный визитёр свою наружность менял не хуже хамелеона. Лицо, тщательно смонтированное из отдельных фрагментов, чем-то едва уловимо напоминало самого Коллектионова. Компьютер, которому было велено абстрагироваться от возможного грима Выдал результат ужасающий блеклый. Не дать не взять пустая палитра, смешанные краски и рисуй, чего душенька пожелает. А что ростом человек был примерно сто семьдесят, так не пол Питера же в подозреваемые зачислять. Так называемый метод счета, сказала Пиновская, усредненная внешность, сугубое отсутствие индивидуальности и одежды, чтобы растворяться в среде, в которую проникаешь. Знал ведь, что Ильич в одном пиджачке шастает, буркнул Плищев. И цвет и фасон. Далее, продолжала Пиночет, подыскиваешь человека с более или менее сходными внешними данными, но яркого, притягивающего взгляды, или с самого начала маскируешься под конкретного персонажа, поправил Дубинин. Тем более, если знаешь. Вздохнул Егедовский шеф. Принято. Марина Викторовна покосилась на экран, где медленно поворачивались, создавая иллюзию жизни две физиономии: галактионовская и вторая, искусно загримированные. Потом начинается самое интересное. Ты устраиваешься столбочек к свети, чуть сбоку, вроде и с ними ты, и вроде не с ними. То ли беседуешь с ярким щитом, то ли только что беседовал, а ты что-то обдумываешь. В общем, то ли есть ты, то ли нет у тебя. И в результате никому даже в голову не приходит на тебя внимание обратить и документы проверить. Тебя просто не видят. М-м, я тучка, точка, точка, тихо подошёл Дубенин. Вот в этом вся суть. Плещей снял очки и принялся старательно протирать. Тучка небесная. Полная эмоциональная отвязка от происходящего. Теория не секрет, но я бы, знаете ли, не взялся. Говорят на индийского йога, когда он в состоянии пустоты, ни одна муха не сядет, сказала Пиновская, и в голосе ее прозвучала завистливая тоска по недосигравшему совершенству. Тещикилера из нас с вами, ребята. Я похвастался, Саф Александрич, по этой технике в Митробе житончики проходил дважды, вот. А ты, Сашенька? поинтересовалась Пиновская. Де ведь у нас самый продвинутый. Все посмотрели на Воскуткова. Ну, командир группы захвата сощурил сапфировые глаза. Если пару пластических операций, подумал и добавил,